На учёбе в институте. А, Понимаете, из-за драм-кружка она приходит домой ежедневно, но не раньше 6-7 часов вечера. Проводит там буквально целый рабочий день. Вы не беспокойтесь за неё, она всё успевает, со всем справляется. Да, я тоже считаю, что её не надо ни в чём ограничивать. Да и я, в общем, ничего не имею против. Но пусть занимается, если вы находите у нее драматические способности. А... Да, она хорошая актриса. Да. То есть, я хотел сказать, станет хорошей актрисой, если будет всегда так тренироваться, как сейчас. Да. Ну, извините, мне пора. Всего хорошего. До свидания. До Всего... свидания. До свидания. Не застал. Она вам очень нужна. Очень. До свидания. Всего хорошего. Заходите, пожалуйста. Воспитанный, красивый. Ну, цово вы тут бунтуетесь, цово спать не идёте. Да, пора. Идите, идите, хватит, хватит. Наталья Васильевна ушла к себе. Кира гасит свет в столовой. Отворяется дверь на пороге Ляля в пальто и огромных валенках. Лялек, Ой, ты уже вернулась. Ой. Вернулась у тебя такие валенки ага. добрые люди дали там без валенок нельзя это тебе не ленинград снега Но тебе там понравилось еще бы Ой, кира если бы ты только знала как там изумительно как там ну, красиво ага. ну, знаешь там такие места Такие там снега, такие там леса, и столько снега, чистого-чистого, пушистого-пушистого. Кира, мы здесь представления не имеем, какие там люди, какие там ребята, какие там девчонки. Ты знаешь, как я с ними подружилась, мне уезжать оттуда не хотелось. Вообще-то там все настоящие, старые, молодые. Как? А разве ты не в студенческом доме отдыха была? В студенческом? Но иногда туда просачиваются не студенты. Здесь нет никакого противоречия. Никакого. Я просто не знала, что бывают такие короткие путевки шесть дней. Ну, а то, что бывают однодневные дома отдыха. Надеюсь, про это ты слыхала? Да, конечно. Ну, так вот мне дали шесть таких однодневных путевок. Что в этом особенного? Абсолютно ничего. Меня гораздо больше удивляет другое. Почему это вдруг студентку в разгар учебного года посылает в дом мод? Для поправки здоровья. Оно у тебя очень пошатнулось. Ты раз не знаешь, какое значение придают профилактике? Ну, профилактика великая вещь. И если бы Наталья Васильевна подумала об этом раньше, тебе бы не было теперь так трудно. Что ты этим хочешь сказать? А ты отлично понимаешь. Кира, ты всё знаешь? А я давно догадывалась. Но окончательно убедилась тогда, когда ты так перепугалась, что я буду работать в твоём институте. Всё знала и не выдала меня. А я видела, что этот обман тебя отяготит. Поэтому я и придумала, что Ольга Самсон на тебя хвалила. Но ты и тогда промолчала. Ляля, но ну неужели ты не понимаешь, что мама должна знать правду? Нет. Тем более никакого несчастья. Это не произошло в том, что ты работаешь? Как раз наоборот... Учиться ты всегда смогла, были на вечернем или заочном? Так я и учусь. Не так, как в драмкружке. Ну что, ты мне не веришь? Верю. Веришь? Умница ты моя. Ляленька, ну тем более мама должна знать правду. Нет, нет, нет, маме этого нельзя. Ну пока, пока нельзя. Кстати, к тебе заходил какой-то человек. Какой такой человек? Вымышленный руководитель вымышленного драмкружка. Что он сказал? Он сказал, что он заехал в Ленинград на несколько часов и что то ему очень нужна. Это он. Это он. Кто? Кира! Ой, если бы ты только знала, я так радуюсь! Я, я так радуюсь! Тш -тш -тш -тш. Ах, ситошнёхонька! Наша Ляля приехала. Ой, ну, как ты? В дом отдыха? Не похудала? Как? Тебе там кормили. Да расскажи-ка. Замечательно кормили. И вообще, Дунечка, там было замечательно. Я в первый раз в жизни видела живую электростанцию. Это какую такую станцию? Электрическую. Ой, не балуй задушишь. Господи. Ну, конечно, без ляктричества в дом отдыха нельзя. Какой же будет отдых без электричества? Вы сляли обе специалисты по отдыху. Да? Вот вратцы говорят, что от отдыха человек слабее.